С тех пор, как он поселился в Женеве, чтобы не расставаться с Жаком, он отказался от переписки на машинке и специализировался на исторических изысканиях. Эта работа хуже оплачивалась, но зато он был сам себе хозяином. И уже в течение двух месяцев он занимался тем, что окончательно портил себе зрение, подбирая тексты для издания документов о протестантизме, предпринятого одним лейпцигским издательством. Жак проводил его до библиотеки. Теперь он был один, и так как проходил в это время мимо кафе Ландольд, подобно Грютли, оно было облюбовано социалистической молодежью, то и зашел туда. С удивлением обнаружил он там паттерсона Англичанин, одетый в теннисные брюки, развешивал картины для выставки, которую хозяин кафе разрешил ему устроить в своем заведении. Паттерсон был, видимо, в ударе. Только что он отверг одно великолепное предложение. Некий овдовевший американец, мистер Сэкстон У. Клэг, восхищенный его натюрмортами, предложил ему 50 долларов за портрет миссис Сэкстон У. Клэг, погибшей при извержении монт Вулкан на острове Мартиника, извержение которого в 1902 году разрушила город Сен-Пьер и повлекло за собой огромные человеческие жертвы. Примечание – редакции Портрет в натуральную величину должен был изображать ее с головы до ног, и писать его надо было с небольшой, размерами с визитную карточку, выцветшей фотографии. Безутешный вдовец оказался требовательным в одном пункте – туалет миссис Секстон Ууклэг, должен был быть видоизменен согласно самым последним требованиям парижской моды. Паттерсон всячески острил на эту тему. «Пат — единственный из нас, у кого есть настоящая веселость, непосредственная, внутренняя», — подумал Жак, смотря как молодой англичанин смеется, показывая все свои зубы. «Я тебя немножко провожу, дорогой», — сказал Паттерсон, — узнав, что Жак направляется к Мейнестрелю. На этих днях я получил из Англии довольно интересные письма. В Лондоне говорят, что Холден потихоньку собирает хороший экспедиционный корпус. Он хочет быть готовым ко всему. И флот тоже мобилизован. Кстати, о флоте ты читал газеты? Смотр в Спитхеде. Холден Ричард Берден, 1856 1928 военный министр Англии в 1905-1912 и в 1914 годах. Спитхит — внешний рейд Портсмута, крупнейшей английской военно-морской базы. Примечание — редакции. Все морские и военные атташе Европы были торжественно приглашены смотреть, как в течение целых шести часов у них подносом проходят военные корабли под британским флагом один за другим, как можно ближе друг к другу, совсем как шествие гусениц весною. Поистине хорошенькая выставка, не правда ли? Хвостовство! Хвостовство закончил он, пожимая плечами. В его сарказмах, несмотря ни на что, сквозила гордость. Жака это позабавило, но он не показал виду. Англичанин, даже социалист, не может оставаться бесчувственным, когда речь идет о хорошо поставленном религии. «Морском спектакле». «А наш портрет?» спросил Патерсон, прощаясь с Жаком. «Над этим портретом, мой дорогой, словно тяготеет злой рок. Еще каких-нибудь два утра, не больше, честное слово, два утра. Но когда?» Жаку хорошо было упорство англичанина известно. «Лучше было уступить, «И покончить с этим как можно скорее». «Хочешь завтра?» «Завтра в одиннадцать». «Олрайт». Right. «Ты, Джек, действительно добрый друг». «Олрайт. Right. Отлично. Перевод с английского. Примечание. Редакция». Альфреда была одна. Ее кимоно в крупных цветах, гладкая черная, словно лакированная челка, и ресницы делали ее слишком похожей на японскую куклу – чтобы это могло считаться непреднамеренным. Вокруг нее в лучах солнца, проникавших сквозь щели Ставин, роем кружились мухи. Квартиру наполнял неприятный запах цветной капусты, которая шумно кипела на кухне. Она, видимо, была очень рада видеть Жака. Да, пилот вернулся. Но он только что передал мне через Монье, что получены новости и что он заперся в локале с Ричардли. Я должна идти к нему со своей машинкой. «Позавтракай со мною!» — предложила она, и ее лицо внезапно приняло серьезное выражение. «А потом мы отправимся вместе!» Она смотрела на него красивыми глазами дикарки, и у него возникло впечатление, правда очень слабое, что она решилась сделать ему это предложение не просто из любезности. Намеревалась ли она расспрашивать его, или хотела поведать что-либо. Его совсем не устраивало сидеть здесь вдвоем с этой молодой женщиной, и к тому же он хотел поскорее увидеть Мейнастреля. Он отказался. Пилот работал с Ричардли в своем маленьком кабинете в говорильне. Они были одни. Мейнастрель стоял за спиной Ричардли, сидевшего у стола. Оба склонились над лежавшими перед ними документами. Мейнестрель заметил Жака, и глаза его засветились дружелюбным удивлением. Затем его острый взгляд стал неподвижным. Какая-то мысль возникла в его уме. Он наклонился к Ричардли, словно собираясь о чем-то спросить, и движением подбородка указал ему на Жак. Кстати, раз он возвратился, почему бы не его? — Конечно, — одобрил Ричардли. — Садись сказал Мейнастрель. Сейчас мы кончим. Он опять обратился к Ричардле. Пиши. Это к швейцарской партии. И сухим беззвучным голосом стал диктовать. Вопрос поставлен неправильно. Проблема заключается не в этом. Маркс и Энгельс в свое время имели основания становиться на сторону той или иной из наций. Мы этого не можем. В 1914 году мы, социалисты, не имеем права делать какое бы то ни было различие между европейскими державами. Война, которая угрожает разразиться, это империалистическая война. У нее нет иных целей, кроме тех, к которым стремится финансовый капитал. И в этом смысле все нации находятся в одинаковом положении. Единственной целью пролетариата... Должно быть поражение всех империалистических правительств без различия. Моё мнение таково. Абсолютный нейтралитет. Подчеркни. В этой войне обе группировки капиталистических держав будут пожирать друг друга. Наша тактика предоставить им завершить это дело. Помогать им в этом самоуничтожении. Нет, зачеркни эту фразу. «Использовать обстоятельства. Динамика общественного развития направлена влево. Революционное меньшинство всех стран должно работать над увеличением этих динамических сил в критический период, чтобы в подходящий момент пробить брешь, через которую ворвется революция». Он замолк. «Прошло несколько секунд. Почему Фреда не идет?» Произнес он очень быстро. Он взял со стола блокнот и принялся писать краткие заметки на клочках бумаги, передавая их Ричардли. Это для комитета, это в Берн и Базель, это в Цюрих. Наконец он встал и подошел к Жаку. «Так ты, значит, вернулся?» «Вы мне сказали, если в воскресенье или понедельник ты от меня ничего не получишь». «Правильно». След, который я имел в виду, никуда нас не привел. Но я как раз собирался писать тебе, чтобы ты оставался в Париже. Париж. Жака охватило неожиданное волнение, проанализировать которое у него не было времени. В припадке немного малодушной слабости, словно отказываясь от какой-то борьбы, словно перекладывая на кого-то другого тяжесть некой ответственности, он внезапно подумал... Они сами этого захотели. Мейнастрель продолжал. «В настоящий момент нам удобно будет иметь там человека. Заметки, которые ты посылаешь, не бесполезны. Они характеризуют температуру среды, которая мне плохо известна. Наблюдай за тем, что происходит в Юма. Еще больше за тем, что делается в ВКТ». Что касается ВКТ, у нас есть и другие источники информации. Следи за сношениями Жореса с соцдемами, а также с англичанами. За его демаршами на Кедурсе по линии отношений между Францией и Россией. Да я тебе уже все это говорил. Ты приехал сегодня утром? Не устал? Нет. Можешь ты опять ехать? Сейчас? Сегодня вечером? Если это необходимо. Париж. ВКТ – всеобщая конфедерация труда. Соцдемы – германская социал-демократия. Кедурсе – набережная Орсе в Париже, на которой помещается французское министерство иностранных дел. Примечание – редакции Мейнастрель улыбнулся. Нет, придется сделать небольшой крюк. Брюссель. Антверпен. «Ричардли тебя растолкует». В полголоса он добавил, «Ведь она должна была прийти сейчас же после завтрака». Ричардли закрыл железнодорожный указатель, который он просматривал, и поднял к Жаку свою острую мордочку. «Есть подходящий поезд сегодня вечером в 19 часов 15 минут. В Базеле ты будешь в 2 часа утра, а в Брюсселе завтра около полудня». Оттуда ты отправишься в Антверпен. Нужно, чтобы ты там был завтра, в среду, не позже трех часов дня. Эта миссия требует кое-каких предосторожностей, ибо речь идет о встрече с Кнебровским, а за ним наблюдают. Ты его знаешь? Кнебровского? Да, отлично знаю. Жак слышал о нем повсюду в революционных кругах еще до того, как встретился с ним. Владимир Кнебровский отбывал тогда последние месяцы заключения в русской тюрьме. Как только его освободили, он возобновил агитационную работу. Этой зимой Жак встретился с ним в Женеве, и с помощью Жилявского он даже перевел для швейцарских газет отрывки из книги, которую Кнебровский писал во время заключения. «Смотри, будь осторожен», — сказал Ричардли, — «он теперь начисто выбрит, и, говорят, это сильно изменило его внешность». Он стоял слегка изогнув талию со своей неизменной улыбкой и смотрел на Жака умным, слишком уверенным взглядом. Мейнестрель, заложив руки за спину с озабоченным видом, прохаживался взад и вперед по узкой комнате, чтобы восстановить кровообращение в больной ноге. Внезапно он обернулся к Жаку. В Париже все были безрассудно уверены в том, что Австрия проявит умеренность, не правда ли? «Да, вчера в Юма говорили, что австрийская нота даже не требует ответа к определенному сроку». Мейнастрель подошел к окну, поглядел во двор и, снова приблизившись к Жаку, сказал, «Ну, это еще вопрос». «Вот как?» — провормотал Жак. Легкая дрожь пробежала по всему его телу, и на лбу выступило несколько капелек пота. Ричардли холодно констатировал, Госмэр был совершенно прав. События развиваются очень быстро. На минуту наступило молчание. Пилот снова принялся ходить взад и вперед. Он явно нервничал. Из-за Австрии, думал Жак, или из-за отсутствия Альфреды. «Воян и Журе справа», — сказал он. «Воян Эдуард, 1840-1915, французский социалист» один из вождей левого крыла Второго интернационала, после объявления Первой мировой войны, скатившийся на позиции оборончества. Примечание редакции. «Надо, чтобы правительство оставили всякую надежду на то, что массы примирятся с их милитаристской политикой. Надо заставить их согласиться на посредничество, угрозой всеобщей забастовки. Вы сами видели неделю назад... Эта резолюция была принята на съезде французской партии огромным большинством голосов. Впрочем, насчет самого принципа разногласий вообще нет. Но в Парижу ищут способа убедить немцев и добиться, чтобы они высказались так же категорично, как мы. Ричардли покачал головой. Даром теряют время. Они никогда не согласятся. Их довод... Старый довод Плеханова и Липкнехта, довольно веский. Когда речь идет о двух странах, из которых в одной социалистическое движение сильнее, чем в другой, первое в случае забастовки будет с головою выдано второй. Это очевидно. Имеется в виду Вильгельм Липкнехт, отец Карла Липкнехта. Примечание, редакции Немцы находятся под гипнозом. «Русской опасности». «Понятно. Другое дело, когда Россия разовьется внутриполитически настолько, что забастовка станет возможной одновременно в обеих странах». Жак не уступал. «Во-первых, сейчас нельзя говорить с уверенностью, что в России забастовка невозможна. Во всяком случае, частичные забастовки, как, например, те, что были на Путиловском заводе». Распространившись на другие центры, они могли бы очень помешать махинациям военной партии. Но оставим Россию. Есть совершенно ясный аргумент, который можно противопоставить национальным антипатиям немецких социал-демократов. Им надо сказать, приказ о всеобщей забастовке, отданный чисто механически в день мобилизации, явился бы для Германии гибельным. Пусть так. Но превентивная забастовка, которую социалисты могли бы объявить в период, когда отношения между державами только натянуты, в период дипломатического кризиса, задолго до того, как речь зайдет о мобилизации. Так вот, одна угроза подобного потрясения в жизни страны, если бы такая угроза была серьезна, могла бы заставить ваше правительство согласиться на посредничество. Перед этим аргументом Возражения немцев были бы бессильны, а, насколько мне известно, такова именно платформа, которую французская партия будет защищать на совещании бюро в Брюсселе. Менестрель стоял у стола, склонив голову над бумагами, и, казалось, ни на мгновение не заинтересовался спором. Он выпрямился, подошел к Жаку и Ричардли и встал между ними. На его губах играла лукавая усмешка. «А теперь, ребята, выкатываетесь Мне надо поработать. Потом побеседуем. Возвращайтесь оба в 4 часа». Он устремил почти тревожный взгляд в сторону окна. Не понимая, почему Фреда, затем обратился к Ричардли. «Во-первых, дай Жаку самые точные указания, как ему встретиться с Кнебровским. Во-вторых, урегулируй с ним денежный вопрос» ведь он будет в отсутствии недели две или три. Говоря это, он подталкивал их к двери и закрыл ее за ними, когда они вышли. Под убийственными лучами послеполуденного солнца Антверпен жарился, словно какой-нибудь город в Испании. Прежде чем выйти на панель, Жак, зажмурив глаза от ослепительного раскаленного света, Поглядел на вокзальные часы. Десять минут четвертого. Амстердамский поезд должен был прийти в три часа двадцать три минуты. Самое лучшее, поменьше маячить у всех на глазах в здании вокзала. Переходя через улицу, он быстро окидывал взглядом людей, сидевших за столиками на террасе ресторана, находящегося на противоположной стороне. Видимо, успокоенный этим осмотром, он занял свободный столик в стороне от прочих и заказал пиво. Несмотря на то, что была середина дня, привокзальная площадь казалась почти совсем пустой. Чтобы не оставлять единственного затененного тротуара, все пешеходы делали один и тот же крюк, словно муравьи. Трамваи, подъезжавшие сюда со всех концов города, таща под собою свою черную тень, Встречались на перекрестке, и их горячие от солнца колеса скрипели на поворотах. 320 Жак встал и взял влево, чтобы войти в здание вокзала с бокового фасада. В зале для ожидающих было немного народу. Какой-то старый неряшливодетый бельгиец в форменной фуражке поливал из лейки пол, чертя восьмерки на запыленных плитах. Наверху на эстакаде поезд подходил к платформе. Когда пассажиры стали спускаться вниз, Жак, продолжая читать газету, подошел к подножию большой лестницы и, не разглядывая никого в упор, стал рассеянно смотреть на проходящую публику. Мимо него прошел человек лет 50 на нем был серый полотняный костюм, под мышкой пачка газет. Поток пассажиров быстро иссяк, вскоре не осталось никого, кроме запоздавших нескольких старух, которые с трудом спускались по ступеням. Тогда, как будто лицо, которое он поджидал, не приехало, Жак повернулся и неторопливым шагом вышел из вокзала. Только очень ловкий и опытный полицейский заметил бы взгляд, который он кинул через плечо, прежде чем сойти на тротуар. Он снова направился по авеню Кейзер до веню Франции, Поколебался немного, словно турист, размышляющий, куда бы ему двинуться. Повернул направо, прошел мимо оперного театра, на мгновение задержавшись там, чтобы пробежать глазами афишу, и без излишней торопливости зашел в один из сквериков перед дворцом правосудия. Там, заметив пустую скамью, он почти упал на нее и вытер платком лоб. В аллее, не обращая внимания на жару, играла в мяч гурьба мальчишек. Жака вынул из кармана несколько сложенных вместе газет и положил их рядом с собой на скамейку. Затем закурил папиросу. И так как мячик подкатился к его ногам, он, смеясь, схватил его. Дети с криком окружили Жака. Он бросил им мяч и принял участие в игре. Через несколько минут на край скамейки присел другой прохожий. В руке у него было несколько небрежно сложенных газет. С уверенностью можно было сказать, что это иностранец и почти, наверное, славянин. Низко надвинутая на лоб кепка скрывала верхнюю половину лица. Солнце бросало два светлых пятна на плоские скулы. Лицо было бритое, лицо уже пожилого человека, изборожденного морщинами, энергичное. Загорелая кожа цвета поджаренного хлеба своеобразно гармонировала с глазами. Под кепкой настоящий цвет их разобрать было трудно, но они были светлые, голубые или серые и странно лучистые. Человек вынул из кармана небольшую сигару и, повернувшись к Жаку, вежливо дотронулся до козырька своей кепки. Чтобы зажечь сигару о папиросу Жака, ему пришлось наклониться, опираясь о скамейку рукой, держащий пачку газет. Их взоры скрестились. Человек выпрямился и снова положил газеты к себе на колени. С большой ловкостью взял он газеты своего соседа, оставив свои на скамейке рядом с Жаком, который тотчас же небрежным жестом положил на них руку. Устремив взгляд куда-то вдаль, не шевеля губами, голосом едва различимым, деревянным голосом чревовещателя, которым научаются говорить в тюрьмах, человек прошептал конверт в газетах. там есть и последние номера правды. Жак даже глазом не моргнул. он продолжал самым естественным образом забавляться с детьми. он далеко бросал мяч, дети устремлялись за ним, завязывалась схватка веселая борьба, поймавший мяч с торжеством приносил его обратно, И игра возобновлялась. Человек смеялся и, казалось, тоже забавлялся этими играми. Вскоре дети стали давать ему мяч, потому что он бросал его дальше, чем Жак. И как только оба они оставались вдвоем, Кнебровский пользовался этим и говорил, не разжимая зубов, короткими обрывистыми фразами «Глухо, но торопливо и пылко в Петербурге». В понедельник 140 тысяч забастовщиков. 140 тысяч. Во многих кварталах осадное положение. Телефонное сообщение прервано. Трамвай стояли. Кавалергарды вызвали четыре полка с пулеметами. Казацкие полки, части. Дети вихрем налетели на них, и конец его фразы превратился в кашель. Но полиция, генералы ничего не могут поделать, продолжал он, забросив мяч на середину лужайки. Волнения идут одно за другим. Правительство роздало к приезду по Анкаре французские флаги. Женщины сделали из них красные знамена. Трехцветный французский флаг состоит из синей белый и красный полос. Примечание — редакции Конные атаки, расстрелы. Я видел бой на выборгской стороне ужасно. Потом у Варшавского вокзала, потом в старой деревне. Потом ночью он опять замолчал из-за детей и внезапно с какой-то жадной нежностью схватил самого маленького, бледного, белокурого мальчика 4- пяти лет, покачал его у себя на коленях и крепко поцеловал прямо в губы. Потом опустил ошеломленного мальчугана на землю, взял мяч и бросил его. Завастовщики обезоружены, Булыжники, бутылки, бидоны с керосином. Чтобы задержать полицию, они поджигают дома. Я видел, как горел Сампсониевский мост. Всю ночь. Повсюду пожары. Сотни убитых. Сотни и сотни арестованных. Все под подозрением. Наши газеты запрещены уже с воскресенья. Редакторы в тюрьме. Это революция. Да и пора, иначе была бы Война. «Твой Пуанкаре подгадил нам, здорово подгадил!» Обратив лицо в сторону лужайки, где суетилась детвора, он старался делать вид, что смеется, но ему удавалось только сложить губы в какую-то угрюмую усмешку. «Теперь я пойду», — мрачно произнес он. «Прощай». «Да», — сказал Жак. Это слово вырвалось вместе со вздохом. Хотя кругом никого не было затягивать свидание — не имело смысла. Подавленный он прошептал «Ты возвращаешься туда?» Кнебровский ответил не сразу. Наклонив туловище, упираясь локтями в колени, устало опустив плечи, он созерцал песок дорожки у своих ног. Казалось, его поникшее тело уступило внезапной слабости. Жак заметил по обеим сторонам его рта глубокие складки. Проведенные самой жизнью и говорившие о покорности судьбе, или, вернее, о неистощимом терпении. — Да, туда, — сказал он, поднимая голову. Взгляд его окинул пространство, сад, дальние фасады домов, синее небо, и нигде не задержался. В нем было отрешенное и вместе с тем полное решимости выражение человека, готового на любые безумства — морем «Из Гамбурга. Я знаю способ перейти границу. Но там, знаешь ли, нам становится трудно». Не торопясь он встал со скамейки. «Очень трудно». И, наконец-то, переведя свой взгляд на Жака, он вежливо дотронулся до козырька своей кепки, как случайный сосед, которому пора уходить. Глаза их встретились. Это было тревожное братское прощание». В добрый час, — прошептал он перед уходом, — в подлиннике, по-русски, примечание, редакции Ребятишки провожали его смехом и криками, пока он не вышел за ограду. Жак следил за ним глазами. Когда русский скрылся из виду, он сунул в карман пачку газет, оставшуюся на скамейке, и, поднявшись в свою очередь, мирно продолжал прогулку. В тот же вечер, зашив в подкладку своего пиджака конверт, полученный от Кнебровского, он сел в Брюсселе на парижский поезд. А на следующий день, в четверг, рано утром секретные документы были переданы Шиновону, который вечером должен был быть в Женеве.